Глава шестая «Присаживайтесь», — пригласила я гостей к столу. «Начнём с того, что я хочу услышать от вас правду, а потом обсудим, что мы можем предложить друг другу взамен. И начнём мы с Мигеля. Чего это ты начал обрастать чешуёй?» Его Величество огляделся, будто проверяя, нет ли лишних ушей, и поправил платок на шее. Его взгляд стал насторожённым, а плечи слегка опустились. Он вздохнул, хотя, конечно, попытался выпрямиться и выдавить улыбку, но она вышла натянутой и искусственной. «В королевстве дела идут не очень», – начал он издалека, нервно потирая руки. «И чтобы немного исправить положение, мне нужно, чтобы ты родила мне ребёнка». Я приподняла бровь, удивлённая таким откровением. о, -о, -о протянула я, стараясь скрыть своё замешательство – «А что за детей-попаданок? Выдают деньги или что?» Мигель посмотрел на меня с лёгкой обидой, будто я усомнилась в его словах. «Ребёнок принесёт удачу, богатство и процветание моему королевству», ответил он, стараясь говорить уверенно, но получалось не очень убедительно. «Потому что он будет особенный?» Я нахмурилась, пытаясь понять, к чему он клонит, Мигель опустил голову, будто ему было стыдно признаваться в своих проблемах. «Не совсем вижу связь. А что с тобой происходит?» «Удача отвернулась от меня», – начал король тихо, но с каждым словом его голос становился всё более взволнованным. «Я не могу принять обороты и становлюсь человеком с чешуёй дракона». «Всё потому, что ты моя пара и отвергаешь меня». Он резко поднял голову и посмотрел на меня с вызовом, но в его глазах блеснули слёзы. Я не могла сдержать улыбку. «Какой в тебе актёр пропадает? Вот честно!» Восхитилась я, стараясь не показывать, насколько меня забавляет его драматизм. Мигель нахмурился, но его обида быстро сменилась растерянностью. «Что?» – переспросил он, не понимая, что я имею в виду. Я рассмеялась. Ты так стараешься казаться несчастным, что это просто очаровательно. Но давай вернёмся к делу. Ты говоришь, что ребёнок от меня спасёт твоё королевство. Почему я должна верить твоим словам?» Мигель вздохнул, потирая лоб. «Потому что это правда. Есть пророчество, которое гласит, что если я найду свою истинную пару, то смогу вернуть себе силу и спасти королевство. Но чтобы это пророчество сбылось, моя пара должна родить мне ребёнка. Я задумалась, переваривая его слова. «И ты думаешь, что это я?» Мигель кивнул, глядя на меня с решимостью. «Да, я чувствую это, и я знаю, что это правда». «Врёт он», – насупился Коля. «Про ребёнка правда. Ходит такое поверье. Но у хранительницы никогда не было детей. И парой она никому и никогда не была. А про чешую...» «В общем, раз в год или чаще, никто не проверял. Надо переспать с птичницей. Она делится своей магией, и мы продолжаем жить в человеческом обличии», – рассказал он, нервно почёсывая затылок. «Ничего себе. Я так поняла, это и тебя касается?» – уточнила я, прищурившись. «Да», – твёрдо сказал Коля, хотя в его глазах мелькнула тень неуверенности. «А мне что с этого?» «Вам человеческое обличье, а мне?» Посмотрела я поочерёдно на мужчин. Мигель усмехнулся, его глаза блеснули хитрым огоньком. «Так хороший муж у тебя будет, я всё же король!» С лёгким вызовом сказал он. Коля напротив потупился и неловко поправил свою рубашку. «Руки у меня золотые!» Скромно пробормотал он. «Всё отремонтирую тебе!» «Вы сейчас серьёзно?» – посмотрела я на них с недоверием. Когда поняла, что они действительно говорят правду, вздохнула и покачала головой. «Прямо сейчас замуж за вас. Я не пойду. Не видела я пользы от вас. Вот Коля, да, чуток помог, огород расчистил и сад покосил. А ты?» Я перевела взгляд на Мигеля. «Только воровать черешню способен, видимо». Мигель приподнял брови, изображая удивление. «О, ты не поверишь, сколько усилий я приложил, чтобы тебя охаживать», – сказал он с иронией. «А про черешню? Ну, это просто для развлечения, хотя должен признать, это не самое важное мое достижение». Коля снова попытался вмешаться. «Я могу быть полезным, честно. Я знаю, как починить крышу, забор, даже печь растопить могу». «И что? Ты думаешь, это всё, что мне нужно?» Спросила я, скрестив руки на груди. «Чтобы кто-то просто чинил мне всё?» Мигель пожал плечами. «А что ты хочешь? Власть? Деньги?» Спросил он с насмешкой. «Или, может, ты мечтаешь о настоящей любви?» «Настоящая любовь?» Переспросила я, задумавшись. «И как вы предлагаете мне её получить?» Коля и Мигель переглянулись, а затем снова посмотрели на меня. «Я могу предложить тебе защиту, уважение, корону», – сказал Мигель. «А Коля? Ну, он просто хороший человек-демон, и, возможно, однажды он сможет доказать тебе свою нужность». Я задумалась. С одной стороны, их предложения казались странными и даже абсурдными. С другой стороны, я понимала, что у меня мало выбора. В этом мире я была чужой, и если я хотела выжить, мне нужно было найти способ приспособиться. хорошо сказала я наконец. «Я согласна, но у меня есть одно условие». «Чего ты хочешь?» Мужчины переглянулись «Новый сарай, забор, баню и дом. Ещё остаться здесь жить. Так что мы либо пытаемся помочь друг другу, либо получаем то, что получится». «Мне негде взять денег», обиделся Мигель. «У меня их и не было. Я только помогать могу», насупился Коля. Ты неси подарки, которые обещал, посмотрела на его величество. А ты иди баню отмывай и топи, перевела взгляд на Колю, решила, что нужно начать хоть что-то делать. Зачем тебе мои камзолы и конь? Мигель всё ещё был в недоумении. Это не твоё дело, неси всё, что не жалко, посмотрела на него. А то вообще на порог больше не пущу и петуха на травлю. Ладно, насупился Мигель. Будет сделано. Повеселел Коля. «Идите, мне ещё пирог печь, и надо бы суп сварить!» Посмотрела на них, выпроваживая взглядом. Мужчины встали славки и быстро покинули дом, пихая друг друга. «Как маленький а всё туда же! Жениться!» – покачала головой. «Где можно раздобыть денег, нужные сведения и сплетни?» «Конечно же, на базаре!» Через пару часов в дверь дома постучали. На пороге стоял мальчишка посыльный с несколькими узлами вещей в руках. На вид ему было лет десять, не больше. Он был щуплым в рубашке, которая явно была ему велика, в широких штанах и изношенных ботинках. Его лицо светилось любопытством, а глаза блестели от волнения. «Его величество передал!» Начал он, делая паузу, чтобы перевести дух. «И конь там!» Он кивнул за плечо, где к забору был привязан старый тощий конь с облезлой шкурой. Животное устало опустило голову, словно чувствуя, что его судьба уже решена. Я всплеснула руками, не в силах сдержать удивление и благодарность. — Чедрота его не знает границ, — сказала я, глядя на коня с огорчением. — Я пошёл? — спросил мальчишка, стараясь выглядеть серьёзным, но его глаза выдавали, что ему не терпится уйти. «Иди», — я кивнула, на тут же спохватилась. «Хотя постой, когда у нас базар?» «Так на выходные», — ответил он, чуть нахмурившись, словно не понимая, к чему я клоню. «А когда выходные?» — спросила я, стараясь не показаться слишком нетерпеливой. «Так завтра суббота». Он удивлённо посмотрел на меня, а потом его лицо озарилось догадкой. «Я знаю скупщиков, не обманут, можно и самим торговать». «Знаю, где встать, чтобы точно купили». Я улыбнулась, чувствуя, как внутри меня растёт надежда. «Сколько?» – спросила я, понимая, что нашла себе помощника. «Десятая часть», – ответил парнишка, стараясь не выглядеть слишком жадным. «Но сразу скажу, коня только на скотобойню». Он бросил взгляд на понуро стоявшее животное, и в его глазах мелькнула тень сожаления. «Вот ещё, пусть и живёт», – отмахнулась я. «Время есть?» Супчик сварила, пирог горячий. «Пирог с чем?» Его глаза загорелись любопытством, и мальчишка сглотнул голодную слюну. «Со сливой?» – ответила я, улыбаясь. «Ну, а чё так, времени есть?» Он немного расправил плечи, пытаясь выглядеть увереннее. Подхватив узлы с вещами, поднялся на ступеньки крыльца. Я открыла дверь, впуская мальчишку в светлицу. В дом тут же ворвался петух, громко хлопая крыльями и распушив хвост. Он проскочил мимо меня, вбежал в комнату и важно устроился на кровати, словно хозяин дома. «Что ж, добро пожаловать», – сказала я, пропуская посыльного внутрь. «Ношу на сундуки клади, руки мой». Я указала на умывальник за ширмой. Он послушно занёс узлы, аккуратно складывая их на сундуки. Я насыпала в тарелке густой суп, нарезала хлеб и ветчину. Поставила на стол, разлила остывший чай по кружкам и разрезала пирог. сметанки нет?» – спросил мальчишка с голодом, глядя на еду. «Нет», – я покачала головой. «Звать-то как?» «Венькая». Он быстро расправился с супом и теперь ел пирог, громко отхлёбывая чай. «Козубы вам, уже дойную?» «Денег нет», – я вздохнула. «Надо вот это продать». Я указала на узлы, которые он принёс. «А потом починить птичник. Это прямо в первую очередь, а потом всё остальное». Венька кивнул, не переставая жевать. Его глаза блестели от голода и любопытства. Я заметила, что на его одежде виднели следы грязи и пыли, а волосы были растрёпаны. «Сколько тебе лет?» – спросила я, наливая себе ещё чаю. «Десять», – ответил он, проглотив кусок пирога. «А вам?» «Много». Я улыбнулась и покачала головой. Откуда мне знать, сколько мне сейчас лет? Королевскую одежду можно неплохо продать. Там золочёная нить, камешки и пуговицы отпороть. И продать, как обычный кафтан. Радостно поделился Венька. Я знаю, кому отнести. Там деньги после, но по-честному. Я кивнула, положив перед мальчишкой ещё кусок пирога. Его глаза загорелись от радости. Он быстро схватил угощение и принялся жевать, не скрывая удовольствия. «А вот если что, узнать надо. Есть кто-то, кто в курсе всего?» Спросила я, внимательно наблюдая за ним. Венька задумался, нахмурив лоб. Его тёмные волосы, взъерошенные от ветра, упали на глаза, но он быстро откинул их назад. «Прямо всего?» Протянул он, почёсывая затылок. «Это к знахарке надо идти. К ней все новости сами приходят, и сплетни тоже». «С чем идти?» Уточнила я, стараясь не выдавать своего интереса. «А вон черешни, сливы да яблок корзину возьмите. На них сейчас не сезон, а вот у вас есть». Венька с энтузиазмом указал на корзину с фруктами, стоявшую на полу. Я улыбнулась и кивнула. «Отведёшь?» – спросила я, чувствуя, что нашла надёжного союзника. «Отнесу вещи сегодня же и отведу. Но завтра, когда не знаю, работы полно». Ответил он, вздыхая. «Как придёшь, так и соберёмся». Я постаралась сохранить спокойствие в голосе, хотя внутри меня зажёгся азарт. Венька замер на мгновение, словно обдумывая что-то, а потом скачал со стула. «Спасибо», – пробормотал он, явно смущаясь. Я догадалась о его мыслях. «Просто тётя Галя», – мягко произнесла я, стараясь его успокоить. «Спасибо, тётя Галь». Он быстро смахнул со стола в ладонь крошки, которые остались от пирога, и отправил их в рот. Затем подхватил свои узлы и поспешил к двери, оставив меня наедине с мыслями о том, что мне делать дальше. Вспомнила об остатках закваски, взяла глиняный горшок с ними и сделала болтангу из муки, воды и закваски, накрыла тряпицей и убрала в тёмное прохладное место, чтобы закваска продолжала бродить. Прибралась в светёлки, подмела пол, вытерла пыль с полок и стола, помыла глиняную посуду. Сходила к печи, собрала золу в старое деревянное ведро и понесла во двор. Выйдя на крыльцо, увидела коня, привязанного к забору. Он стоял, опустив голову и тяжело дышал. Честно говоря, я надеялась продать его. Конь был старый, седой гривой и редкими зубами. Но, глядя на его грустные глаза и истощённое тело, вздохнуло. «Пошли в сад, там много свежескошенной травы». Отцепила недоуздок, стараясь не потревожить животное. Конь медленно пошёл за мной, волоча ноги. В саду было тихо, только шелестела листва и стрекотали кузнечики. Я отпустила коня, и он направился к кустам, где лежала высокая трава. Высыпала за под кусты смородины и крыжовника. Всё удобрение. Запах был резкий, но я знала, что это поможет растениям лучше расти». На обратном пути заглянула в курятник. Куры квахтали, и в воздухе вытал запах свежего сена. Налила свежей воды в поилке, досыпала зерна, взяв его из больших бочек, прикрытых деревянными крышками. Вернулась во двор и остановилась у птичьего двора. На пороге стоял петух с ярко-красным гребнем и гордо распущенным хвостом, видимо, главный. Я насчитала больше тридцати петухов. «Что же делать с таким количеством?» Пробормотала я. Они брали устроить распродажу.